Ранняя осень Южной Африки иногда дарит такие же хрустальные дни, как и в Средиземноморье. Апрельское утро заставило отступить к горам легкий туман. Он затянул сиреневой дымкой гигантский кирпич Столовой горы и острие пика дьявола. капитан уверенно вошел в бухту, отказался от лоцмана и после коротких переговоров получил маленький участок причала в самом конце второй пассажирской пристани. Не успели закончиться обычной формальности как на яхту явился белокурый человек штатский костюм которого не скрывал его в военной выправки Мне хотелось бы побеседовать с владельцем судна и с капитаном тотого как будет получено разрешение сойти на Берри. и капитан повели непрошенного гостя в каюту. <музыка> Тот попросил рассказать во всех подробностях историю с находкой потонувших кораблей и черной короны. Благодарю вас, теперь мне все ясно. Мы получили рапорт офицера Ван Каллина, но не могли решить, следует ли засекретить находку или предать дело гласности. Каким-то образом, слухи о небывалой находке водолазов с итальянской яхты уже дошли до прессы, и репортеры карауляют вас. Поэтому я постарался повидать вас до встречи с ними. Тумаю, что за этим последует рад просьб о лицензии на подводные раскопки. И нам следовало заранее знать, как реагировать на них. Кстати, вы претендуете на лицензию? Нет. Благодарю покорно. С меня достаточно и одной встречи с вашей полицией. Я. Yeah. Вряд ли вы можете сетовать на нее. Вам повезло, что попался mm. тактичный офицер который не перерыл всю яхту от киля так кончиков мачт. флоена резко поднялся давая знак что считает беседу оконченной.